Слог третий, в котором Рыбников попадает в переплет. Все последние месяцы Василий Александрович Рыбников ныне Стэн, жил лихорадочной нервической жизнью, переделывая сотню дел за день и отводя на сон не более двух часов, которых ему, впрочем, совершенно хватало. Просыпался он всегда свежим, как огурчик. Но поздравительная телеграмма Полученная им на утро после крушения на Тэзаименицком мосту, освобождала бывшего штабс-капитана от рутинной работы, позволив целиком сосредоточиться на двух главных заданиях или, как он про себя их называл, проектах. Все, что необходимо было сделать на предварительной стадии, новый испечённый корреспондент Рейтера исполнил в два первые дня. Для подготовки главного проекта речь шла о передаче крупной партии некоего товара. Достаточно было всего лишь отправить получателю с легкомысленной кличкой Дрост письмо внутри городской почты, мол, ждите поставку в течение одной-двух недель, все прочее согласно договоренности. По второму проекту второстепенному, но всё равно очень большого значения Хлопот тоже было немного. Кроме уже упоминавшихся телеграмм в Самару и Красноярск, Василий Александрович заказал в стеклодувной мастерской две тонкие спиральки по представленному им чертежу, доверительно шепнув приемщику, что это детали спирта аппарата для домашнего употребления. По инерции или так сказать, В пендант суетливой питерской жизни еще денька два-три рыбников побегал по московским военным учреждениям, где корреспондентская карточка обеспечивала ему доступ к разным осведомленным лицам. Известно ведь, как у нас любят иностранную прессу Самозванный репортер узнал много любопытных и даже полуконфиденциальных сведений, которые, будучи сопоставлены и проанализированы, превращались в сведения уже совершенно конфиденциальные. Однако затем Рыбников спохватился и всякое интервьюирование прекратил. По сравнению с важностью порученных ему проектов, все это была мелочь, из-за которой не стоило рисковать. Усилием воли Василий Александрович подавил зуд активной деятельности, выработанной долгой привычкой, и заставил себя побольше времени проводить дома. Терпеливость и умение пребывать в неподвижности тяжкое испытание для человека, который привык ни минуты не сидеть на месте, но Рыбников и тут проявил себя молодцом. Из человека энергического он мигом превратился в сибарита, часами просиживающего в кресле у окна и разгуливающего по квартире в халате. Новый ритм его жизни отлично совпал с распорядком веселых обитательниц сен которые просыпались к полудню и часов до семи вечера разгуливали по дому. в попильётках и шлепанцах. Василий Александрович в два счета наладил с девушками чудесные отношения. В первый день барышни еще дичились нового жильца, и оттого строили ему глазки, но очень скоро распространился слух, что это Биатрискин Дуся, и лирические поползновения сразу прекратились. На второй день Васенька уже стал всеобщим любимцем. Он угощал девиц конфетками, с интересом выслушивал их вранье, да к тому же еще и бренчал на пианино, распевая чувствительные романсы приятным, немножко слащавым тенором. Рыбникову и в самом деле было интересно общаться с пансионерками. Он обнаружил, что эта болтовня, если ее правильно направить, дает не меньше пользы, чем рискованная беготня по фальшивым интервью. Заведение Графини Бовада было поставлено на хорошую ногу. Сюда наведывались мужчины с положением. Иногда в салоне они обсуждали между собой служебные дела, да и потом уже в отдельном кабинете, разнежившись, бывало, обронят что-нибудь совсем уж любопытное. Должно быть, полагали, что пустоголовые барышни все равно ничего не поймут. Девушки и вправду разумом были не Софья Ковалевские, но обладали цепкой памятью и ужасно любили сплетничать. Таким образом, чаепития у пианино не только помогали Василию Александровичу убивать время, но и давали массу полезных сведений. К сожалению, в первый период добровольного штабс-капитанова отчельничества Воображение барышень было всецело поглощено сенсацией, о которой гудела вся первопрестольная. Полиция наконец захватила знаменитую шайку лихачей. В Москве об этом писали и говорили больше, чем от сусеки. Известно было, что на поимку дерзких налётчиков был прислан специальный отряд самых лучших сыщиков из Петербурга. Москвичам это льстило. Про рыжую Манон по прозвищу Вафля знали, что к ней хаживал один из лихачей, красавец поляк, настоящий ципаляля, поэтому теперь Вафля носила черные и держалась загадочно. Остальные девочки ей завидовали. В эти дни Василий Александрович не расславил себя на том, что думает о соседке по купе, возможно, от того, что Лидина была полной противоположностью чувствительным, но грубым душой обитательницам Сен-Санса. Рябникову вспомнилось, как Гликерия Романовна бросилась к стоп-крану, или как она бледная, с закушенной губой, перетягивает обрывком юбки разорванную артерию на ноге у раненого, удивляясь на самого себя. Затворник гнал эти картины прочь, они не имели к его жизни и нынешним интересам никакого отношения. Для мацеона отправлялся на прогулку по бульварам до храма Спасителя и обратно. Москву Василий Александрович знал не очень хорошо и поэтому ужасно удивился, случайно взглянув на табличку с названием улицы, что уходило от прославленного собора наискось и вверх. Улица называлась Остоженка. Дом Бамзе на Остоженке», — как на услышал Василий Александрович мягкий по-петербургски чеканящий согласный голос. Прошался вверх по асфальтовой, застроенной красивыми домами на улице, но вскоре опомнился и повернул обратно. И всё же с того раза у него вошло в привычку, дойдя до конца бульварной подковы, делать петельку с захватом остоженки. Проходил Рыбников и мимо доходного дома бомзе, шикарного, четырехэтажного. От праздности настроение у Василия Александровича было непривычно рассеянное, так что поглядывая на узкие венские окна, он даже позволял себе немножко помечтать о том, чего никогда и ни за что произойти не могло. Ну, и домечтался. На пятый день прогулок, когда мнимый репортер, постукивая тросточкой спускался по остоженке к лесному проезду, его окликнули из пролетки. Василий Александрович! Вы! Голос был звонкий, радостный. Рыбников так и замер, мысленно проклиная свое легкомыслие, медленно повернулся изобразил удивление. Куда же вы пропали? возбужденно щебетала Лидина. Как не стыдно! Ведь обещали! Почему вы в штатском Отличный пиджак. Вам в нем гораздо лучше, чем в том ужасном мундире. Что чертежи? Последний вопрос она задала уже, спрыгнув на тротуар шепотом. Василий Александрович осторожно пожал узкую руку в шелковой перчатке. Он был растерян, что с ним случалось крайне редко, можно сказать, даже вовсе никогда не случалось. Плохо, промямлил наконец. вынужден скрываться, потому и в штатском. И не пришел тоже поэтому. От меня сейчас, знаете ли, лучше держаться подальше, для убедительности рыбников окленулся через плечо и понизил голос. Выезжайте себе, а я пойду. Не нужно привлекать внимание. Лицо Гликерии Романовны стало испуганным, но она не тронулась с места, тоже оглянулась и ему в самое ухо «Военный суд, да? И что, каторжные работы или или хуже? Хуже. Он чуть отстранился. Что поделаешь, сам виноват, кругом виноват. Правда, Гликерия Романна милая, пойду я ни за что на свете, чтоб я бросила вас в беде. Вам, наверное, нужны деньги? У меня есть пристанище, я что-нибудь придумаю. Господи, какое несчастье! В глазах дамы заблестели слезы. Нет, благодарю. Я живу у у тёти, сестры покойной матушки, ни в чем не нуждаюсь. Видите, каким я щеголем. Право же на нас смотрят. Лидина взяла его за локоть. Вы правы. Садитесь в коляску, мы поднимем вверх. И не стала слушать, усадила Он уже знал, что эту не переупрямишь. Примечательно, что железная воля Василия Александровича в эту минуту не то чтобы ослабела, но как бы на время отвлеклась, и нога сама ступила на подножку. Прокатились по Москве, разговаривая о всякой всячине. Поднятый фартук коляски придавал самой невинной теме пугающую рыбникова интимность. Несколько раз он принимал твердое решение выйти у первого же угла, но как-то не складывалось. Ледин уже все более волновало одно как помочь бедному беглецу, над которым навис безжалостный меч законов военного времени. Когда Василий Александрович наконец распрощался, пришлось пообещать, что завтра он придет на Пречистенский бульвар. Лидия будет снова ехать на извозчике, увидит его будто по случайности, окликнет, и он снова к ней сядет. Ничего подозрительного, обычная уличная сценка. Давая обещание Рыбников был уверен, что не исполнит его, но на завтра, с волей железного человека вновь приключился уже поминавшийся необъяснимый феномен, ровно в пять... Ноги сами принесли корреспондента к назначенному месту, и прогулка повторилась. То же случилось и на следующий день, и в день после этого в их отношениях не было и тени флирта. За этим Рыбников следил строго: никаких намеков, взглядов или упосебожи вздохов. Разговоры по большей части были серьезные, да и тон то вовсе не такой, в каком мужчины обыкновенно разговаривают с красивыми дамами. Мне с вами хорошо, призналась однажды Лидина, Вы не похожи на остальных, не интересничаете, не говорите комплиментов. Чувствуется, что я для вас не существо женского пола, а человек, личность. Никогда не думала, что смогу дружить с мужчиной и что это так приятно. Должно быть, что-то переменилось в выражении его лица, потому что Гликерия Романовна покраснела и виновато воскликнула: "Ах, какая я эгоистка, думаю только о себе, а вы на краю бездны". "Да, я на краю бездны", глухо пробормотал Василий Александрович. И так убедительно у него это прозвучало, что на глаза Лидиной навернулись слезы. Гликерия Романовна теперь думала о бедном Васе, про себя называла его только так всё время, и до встреч, и после. Как ему помочь? Как спасти? Он рассеянный, беззащитный, неприспособленный для военной службы. Что за глупость надевать на такого офицерскую форму. Достаточно вспомнить, как он в этом наряде смотрелся. Ну, потерял какие-то чертежи велика важность. Скоро война закончится, никто об этих бумажках и не вспомнит, а жизнь хорошего человека будет навсегда сломана. Каждый раз являлось на свидание окрылённое с новым планом спасения. то предлагала нанять искусного чертежника, который сделает точь в точь такой же чертеж, то придумывала, что обратиться за помощью к большому жандармскому генералу, своему доброму знакомому, и тот не посмеет отказать. Всякий раз, однако, Рыбников переводил разговор на отвлечённости, о себе рассказывал скупо и неохотно. Ледяной очень хотелось узнать, где и как прошло его детство. но Василий Александрович сообщил лишь, что маленьким мальчиком любил ловить стрикос, чтобы потом пускать их с высокого обрыва и смотреть, как они зигзагами мечутся над пустотой. Еще любил передразнивать голоса птиц. И правда, до того похоже изобразил кукушку, сороку и лазоревку, что Гликерия Романовна захлопала в ладоши. На пятый день проголок Рыбников возвращался к себе в особенной задумчивости. Во-первых, потому что до перехода обоих проектов в ключевую стадию оставалось менее суток, а во-вторых, потому что знал, с слединой он нынче виделся в последний раз. Гликерия Романовна сегодня была особенно мила. Ей пришло в голову сразу два плана Рыбниковского спасения: один уже поминавшийся, про жандармского генерала, и второй, который ей особенно нравился, устроить бегство за границу. Она увлеченно расписывала преимущества этой идеи, возвращалась к ней снова и снова, хотя он сразу сказал, что не получится, арестуют на пограничном пункте. Беглый штабс-капитан шагал вдоль бульвара с непреклонно выпеченной челюстью от задумчивости в зеркальные часы совсем не поглядывал. Правда, достигнув пансиона и войдя в свою отдельную квартиру, по привычке к осторожности выглянул-таки из-за занавески. и заскрепел зубами. У тротуара напротив стоял извозчичий экипаж с поднятым верхом, и это, несмотря на ясную погоду, возница пялился на окна Сен-Санса, с седакажи было не видно. В голове Рыбникова замелькали быстрые, обрывистые мысли: как? почему? Графиня Бавада исключено, но больше никто не знает. Старые контакты оборваны, Новые еще не завязались. Версия могла быть только одна чёртова агентство Рейтера. Кто-нибудь из проинтервьюированных генералов пожелал внести какие-то исправления или дополнения, позвонил в московское представительство Рейтера и обнаружил, что никакого Стэна там не числится. Переполошился, сообщил в охранное: "Но даже если так, как его нашли?" И тут вероятность получалась всего одна случайно. Кто-то из особенно везучих агентов по словесному описанию, эх, надо было хотя бы поменять гардероб, опознал на улице и теперь ведет слежку. Но если случайно, дело поправимое, сказал себе Василий Александрович и сразу успокоился. Прикинул расстояние до коляски, Шестнадцать, нет, семнадцать шагов. Мысли стали еще короче, еще стремительнее. Начать с седака, он профессионал. Сердечный припадок. Я тут живу, помоги-ка, братец, занести. Биатриса будет недовольна. Ничего, назвалась груздем. А коляску вечером, это можно вечером. Додумывал уже на ходу. Неспешно позевывая, вышел на крыльцо, потянулся. Рука небрежно помахивала длинным мундштуком пустым, без папиросы. Еще Рыбников достал из кармана плоскую таблетницу, вынул из нее что-то, сунул в рот. Проходя мимо извозчика, заметил, как тот косится на него. Василий Александрович на кучера никакого внимания. Зажал мундштук зубами, быстро отдернул фартук на пролетке и замер. В экипаже сидела Лидина. Мертвенно побледнев, Рыбников выдернул изо рта мундштук, закашлялся, сплюнул в платок. Она нисколько не выглядела смущенной, с хитрой улыбкой сказала: Так вот вы где живете, господин конспиратор? У вашей тётушки красивый дом. Вы за мной следили? выдавил Василий Александрович, думая «Еще бы секунда, доля секунды и ловко, да? засмеялась Гликерия Романовна. Сменила извозчика, велела ехать шагом на отдалении. Сказала, что вы мой муж, что я подозреваю вас в измене. Но зачем? Она стала серьезной. Вы так на меня посмотрели. Когда я сказала до завтра, я вдруг почувствовала, что вы завтра не придете. И вообще больше никогда не придете. А я даже не знаю, где вас искать. Я же вижу, что наши встречи отягощают вашу совесть. Вы думаете, что подвергаете меня опасности. И знаете, что я придумала, оживленно воскликнула Лидина. Познакомьте меня с вашей тетей. Она ваша родственница, я ваш друг. Вы не представляете, какая сила две женщины, вступившие в союз. Нет, отшатнулся Рыбников ни в коем случае. Ну так я сама войду, объявила Лидина. Выражение лица у нее сделалось таким же, как в коридоре курьерского поезда. Хорошо, если вы так хотите. Но я должен предварить тетушку. У нее больное сердце, она вообще очень не любит неожиданностей, в панике понес чушь, Василий Александрович. «Тетя содержит пансион для благородных девиц. Там свои правила. Давайте завтра. Да-да, завтра, ближе к вечеру, десять минут, отрезала она. Жду десять минут, потом войду сама. И демонстративно взялась за алмазные часики, что висели у нее на шее. Графиня Бовада была особой редкостной сообразительности. Это Рыбников про нее давно знал. Она поняла с полуслова, не потратила ни секунды на вопросы и сразу перешла к действию. Вряд ли какая-нибудь другая женщина была бы способна за десять минут превратить бордель в пансион для благородных девиц. Ровно десять минут спустя Рыбников подсматривал из-за шторы, Гликерия Романовна расплатилась с извозчиком и с решительным видом вышла из коляски. Дверь ей открыл солидный швейцар, с поклоном повел по коридору навстречу звукам фортепиано. Пансион приятно удивил Лидину богатством убранства. Немножко странным ей показалось, что в стенах кое-где торчат гвоздики, будто там висели картины, но их сняли. Должно быть, унесли протирать пыль, рассеянно подумала она, волнуясь перед важным разговором. В уютном салоне две хорошеньких девушки в гимназической форме старательно наигрывали в четыре руки собачий вальс. приподнялись, сделали неловкий Книксон, хором сказали Бонжур, мадам. Гликерия Романовна ласково улыбнулась их смущению. Когда-то она сама была такой же дикаркой, росла в искусственном мирке Смольного института, полудетские мечты, тайное чтение Флобера, девичьи откровения в тиши дартуара. Здесь же у пианино стоял Вася. Его некрасивое, но милое лицо выглядело сконфуженным. "Чёленька ждет вас. Я провожу", пробормотал он, пропуская Лидину вперед. Фира Рябчик, амплуа гимназистка, придержала Рыбникова за полу пиджака. "Вась, это твоя благоверная, характерная дамочка". И троеся обойдётся. Мы остальных по комнатам заперли. Слава богу, и она, и Леонелка по дневному времени были еще не накрашены. А из дверей навстречу гости уже плыла Беатриса, величественная, как мать императрица Мария Федоровна. Графиня Бавада представилась она с любезной улыбкой. Васюша мне столько о вас рассказывал, Графиня пролепетала Лидина. "Да, мой покойный муж был испанским грандом", скромно обронила Беатриса. "Прошу пожаловать в кабинет". Прежде чем последовать за хозяйкой, Гликерия Романовна шепнула: "Как вы в свойстве с испанскими грандами? Любой другой непременно бы похвастался, все таки вы необыкновенный". В кабинете было уже легче, графиня держалась уверенно. инициативы из рук не выпускала. Идею бегства за границу горячо одобрила, сказала, что документы для племянника достанет самые надежные. Затем разговор двух дам повернул в географическую сторону, куда бы эвакуировать обожаемого Васюшу. При этом выяснилось, что вдова испанского гранда объездила чуть не весь мир. С особенным чувством она отзывалась о Порт-Саиде и Сан-Франциско. Рыбников в обсуждении участия не принимал, лишь нервно похрустывал пальцами. Ничего, говорил он себя мысленно. Завтра двадцать е а там все равно.